Часть вторая. Повседневное питание в системе естественного оздоровления. Глава четвертая. Нерадивые ученики мудрого учителя. Поспешай медленно. Я уже упомянула, что человек запрограммирован на потребление овощей, фруктов, бобовых, злаковых, круп, ягод, съедобных трав, семечек, орехов, меда. для грудных детей материнского молока. В период перехода на целебное питание иногда дополнительно остаются яйца и рыба, а также при явных признаках неблагополучия микрофлоры толстого кишечника кисломолочные продукты, обогащенные болгарской палочкой. Переходный этап может занимать несколько недель даже месяцев. Не забывайте, что в это время – Происходит лечебный процесс восстановления здоровья, и торопиться здесь нельзя. Дело в том, что, как я уже писала ранее, подсознание, сформировавшееся в процессе всей предыдущей жизни, включая период внутриутробного развития, зафиксировало отклонение от предписанных природой условий существования человека как норму и в соответствии с этой нормой выработало программы управления деятельностью различных систем и организма в целом. Причем программы эти включают в себя, если можно так выразиться, весь производственный цикл жизнедеятельности организма, поддержание стабильности химического состава клеток, частоты пульса и дыхания, ритм работы желудочно-кишечного тракта и так далее и тому подобное. Можно одно за другой перебрать функции мельчайших деталей организма и не найти ни одной, которая не была бы записана в программах, хранящихся в подсознании. Таким образом, организм и в своем деформированном, противоестественном виде представляет собой слаженное, предельно автоматизированное производство, конечной целью которого является создание условий для выживания человека. Из предыдущих глав мы уже знаем. что такое, так называемое, производство работает неэффективно, сокращая продолжительность жизни по меньшей мере вдвое, отравляя к тому же вторую половину укороченной жизни многочисленными хроническими болезнями. Но мы не можем не считаться с тем, что производство все же действует, и изменить программу его работы, отключив организм на какое-то время, нельзя. Надо постепенно... Шаг за шагом, с помощью специальных методик, изменить режим его жизнедеятельности, чтобы хранящиеся в подсознании программы управления организмом привести в соответствие с теми, которые были заложены природой в его генетической памяти. Ошибкой было бы думать, что деградация человека в результате уродливого противоестественного характера развития – нынешней цивилизации стерла эти природные программы, записанные в структурах нашего генетического аппарата. Сегодня они действуют не в полной мере, так как искусственные условия жизни, созданные для себя человеком, не позволяют им реализоваться полностью. От нас зависит, дадим ли мы им такую возможность. Процесс этот, как я уже сказала, может быть достаточно длительным, но искусственно ускорять его, насилуя свой организм, нельзя ни в коем случае. Только постепенность, только терпение и ясность конечной цели, и самое главное, не терзать себя голодом.